«Мано э мано, только два, Тореро. Мне вчера вечером сказали, что это два испанца, очень хорошие Ториадоры. Я бы хотела туда сходить с тобой. Почему ты морщишься, любимый?» «Я не люблю подобное зрелище. Я надеялся провести этот день с тобой здесь. Как я тебя люблю!» «Этой ночью мы будем одни. Я тебе обещаю, но я очень хочу пойти на кориду вместе с тобой». «Как бы мне хотелось играть перед тобой лорку! Я тебе уже говорила, Карида для меня — это чувственное удовольствие, а после ужина мы будем делать все, что ты захочешь». Идти по улице рядом с ней было счастьем. Она цеплялась за его руку, изображала танцевальная па, останавливалась перед витринами, рассекала угрюмую толпу женщин монашеского вида в черных мантильях и юбках. Окна с выпуклыми решетками напоминали Лиму и Севилью.